Глава 16. С точки зрения ПО, три недели были чересчур оптимистичны. Команда юристов Китона почти наверняка должна была выбрать вариант «судья в камере», то есть заявление об освобождении под залог, которое судья рассматривает в частном порядке. Так что Китон мог вернуться за кухонную стойку сливы и терна уже через несколько дней. За три недели По предстояло сделать многое. В первую очередь он хотел поговорить с полицейским из библиотеки Олстона. Иногда копы скрывают какие-нибудь дурацкие подробности, опасаясь выглядеть глупо. По должен был выяснить, не умолчал ли решала Олса по чем-нибудь. Он хотел пообщаться и с судмедэкспертом. Она была на дежурстве, когда привезли девушку, и ее рассказ мог бы очень помочь. Стоило задать пару вопросов и тому, кто передал образец курьером. Может быть, заглянуть в лабораторию и поболтать со всеми, кто участвовал в работе с образцом. Каждое звено в цепочке поставок нуждалось в тщательном тестировании. Но сначала ему нужно было съездить домой. День близился к концу, и по предстояло еще много дел» хердвик Крофт настолько изолирован от всего остального, насколько это возможно в материковой Британии, не считая некоторых отдаленных районов Шотландии. Он располагается на пустоши Шапуэллс, и По никак не мог туда проехать. Ближайший отель, когда-то служивший лагерем для немецких военнопленных, находился от его дома в трех с половиной километрах и по с персоналом, чтобы ему разрешили припарковать там свою машину. Обычно его квадроцикл, единственное транспортное средство, способное преодолеть пересеченную местность, ждал его на автостоянке отеля. Но в этот раз он отсутствовал несколько недель и не хотел быть навязчивым, так что квадроцикл оставил возле Хердвиг Крофта. Предстояло идти пешком. Обычно это не было проблемой и, более того, даже доставляло удовольствие. Но нужно было к тому же купить кое-какие продукты. Электричество на ферме питалось от генератора и, уезжая надолго, По его отключал. Поскольку продукты могли испортиться, он всегда перед отъездом опустошал холодильник, как правило, с помощью Эдгара. Тащить пакеты с мясом, разнообразными корнеплодами и прочим необходимым Больше трех километров по вересковой пустоши было тем еще испытанием на выносливость. И к тому же, когда он прибыл в Хердвик крофт не самое красивое здание, которое как будто пробилось прямо из-под земли, он вымок от пота. Бросив пакеты на столик возле дома, По минут пять отдыхал и расслаблял мышцы, прежде чем открыть дверь и войти. Он был дома, наконец-то. Хотя уже смеркалось, в Хердвиг-Крофте было душно и жарко. Все поверхности покрывал нетронутый слой пыли. По открыл окно и впустил вечерний ветерок. Уборку решил оставить на завтра. Выпив бутылку теплого пива, По натянул старые шорты и взялся за генератор. Вскоре он разобрал его на составные части. На одном из клапанов появились ранние признаки коррозии. Через несколько недель он мог бы начать подтекать, но у По был при себе запасной клапан, на который он заменил старый. Фильтр тоже нуждался в замене, но это было обычным делом. По улыбался, пока работал. Пару лет назад его технические навыки заканчивались на том, чтобы сложить газету и подсунуть подножку стола. Починить генератор для него было все равно, что облизать собственный локоть. Теперь он даже не задумывался о том, что делает. Собрав генератор, По нажал кнопку зажигания и включил радио, подарок Брэдшоу. Скоро должны были начаться новости, и как все остальные жители страны, он хотел знать, как себя ведет ураган Венди. Слушая, он раскладывал в холодильнике покупки. Никаких новостей не было. Ураган Венди приближался, но никто не знал, когда его ожидать. По переключил на радио 6. Плейлист у них был обширный, от панк до монгольского горлового пения. И уж что-то по душе он мог услышать. Включив электричество, По занялся водяным насосом. Самой серьезной проблемой в Хердвиг-Крофте была подача чистой воды. Но ему повезло. Воду обнаружила компания, которую он нанял для бурения скважины. Да была даже не особенно глубокой, так что ему не понадобился дорогой насос. По осмотрел мотор насоса, несколько раз повернул его вручную, не увидел ничего, что требовало бы срочного внимания, так что просто подключил провод питания к генератору и нажал на кнопку пуска. Вскоре пошла проточная вода. После этого он затопил дровяную печь. Вечер и без того выдался теплым, но печь заодно прогревала воду, а По нуждался в душе. За Эдгаром он решил заехать на следующий день. Два часа он сидел в баре отеля шап -Уэлс, наслаждаясь пирогом и пивом. Ноутбук он взял с собой, так что, поев, отправил Брэдшоу по электронной почте обновленную информацию. Она тут же ответила. «Новости были не лучшие». Команда юристов Джарада Китона уже подала ходатайство об освобождении под залог. Брэд Шоу прислала ссылку, и Поп прочитал текст по ней. Такие фразы, как «некомпетентность», «ошибочное расследование» и «беспрецедентная судебная ошибка» служили друг другу синонимами, а точностью особенно никто не интересовался. Это была сенсация, но так и должно было быть. «Посыл был ясен. Вы в тупике, и мы обратимся к прессе, если вы не будете играть по нашим правилам». По оказался прав. Срок в три недели, установленный Гэмблом, был слишком оптимистичным. У них были не недели, а дни. Брэд Шоу, по всей видимости, приходили уведомления о прочтении ее электронных писем. Поскольку спустя 10 минут после того, как он прочитал первое, «Она отправила ему второе. У тебя все в порядке, По!» Он долго писал ответ, стуча по клавишам и тщательно подбирая слова, чтобы она не волновалась тем сильнее, чем дольше он здесь пробудет. Однажды ей уже приходилось спасать ему жизнь. Брэдшоу беспокоилась, когда он был один, или она не могла с ним связаться. Его это раздражало, но такого следовало ожидать». Едва он отправил ответ, зазвонил его телефон. Номер был незнакомый. «Детектив-сержант Вашингтон По?» Спросил пронзительный голос, который мог быть и мужским, и женским, с сильным шотландским акцентом. «Говорите. Мистер поэт это Грэм Смит, журналист. Мне интересно, можете ли вы пролить свет на эти новые детали, которые стали известны?» По умолчал. «Мистер По, это правда, что шесть лет назад вы совершили серьезную ошибку?» «Идите в задницу!» По бросил телефон на стол, и он звякнул об его полупустую пинту. «Что за бред? Информацию слили в прессу еще до того, как он приступил к расследованию. И откуда этот чертов Смит взял его номер?»